Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет сидина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь. Долго петь и звенять пурге стережёт голубую Русь. Старый клён на одной ноге. Я знаю, есть отрадасть в нём тем, кто листья целует дождь, от того, что тот старый клён головой на меня похож.